Глава семнадцатая На следующий день я придумываю причины, чтобы остаться в комнате. Слишком много домашних заданий, отравилась, проспала. Правда в том, что я не могу смотреть в лицо леони и клари после того, как они увидели меня в таком состоянии. Это от виски, Фелисити, все это понимают. В голосе элли звучит нетерпение. Ну и пусть. Я видела, как они на меня смотрели. Я знаю все, что они думают. Но Каджилл там не было, и я замечаю, что провожу все время с ней. Она тоже учится у Уайт, поэтому нам легко сочувствовать друг другу из-за нелепых требований преподавателя и делиться французским прессованным кофе во время чтения заданий. Сначала она хотела, чтобы я больше рассказала о риторике молчания в поздневикторианской литературе. А теперь хочет, чтобы я все удалила, сокрушается Каджилл. Следующим вечером я нахожу Каджил в ее комнате с пузырьком таблеток. Она аккуратно запивает лекарство стаканом воды. Мы встречаемся глазами, и она немедленно хмурится. «Тебе помочь, Морроу?» «Нет», — быстро говорю я, но потом добавляю. «Ну, нет, но я их тоже принимаю. Это антидепрессанты. Я обузнала их особую форму и цвет где угодно. Я пытаюсь улыбнуться». Ненавижу то, как себя после них чувствуешь. Так будто под водой. Я ожидала какого-нибудь участия, но Каджил лишь еле заметно поморщилась. Да, но не все из нас могут позволить себе прекратить прием лекарств по собственной прихоти, Фелисити. Мои руки сжимаются в кулаки. «Вовсе нет», — возражаю я. «Я не... Это не было прихотью». «Все, говорить об этом мы не будем». Каджил аккуратно завинчивает крышку пузырька с лекарством и бросает его в ящик письменного стола. Звук задвигаемого ящика стола похож на точку в конце предложения. Конец разговором Две ночи после того ужасного ночного перелета я просыпаюсь в поту с прилипшей к спине рубашкой. Кошмары оставляют кислый привкус во рту. Закрывая глаза, я вижу тела в воде с белыми пальцами и холодными губами. Это Тампсин Пинхаллиган, это Корделия Дарлинг, это Флора Грейффраер с окровавленным горлом. И по закону подлости в ночь последнего ночного перелета сломался мой ноутбук. Я вынуждена взять пишущую машинку Годвинхаус, пока мой компьютер в ремонте. Но сейчас, спустя два дня без него, оказалось, что аналоговый метод для меня даже лучше. Мне нравится то, что нужно с усилием надавливать на клавиши Ремингтона, что я не могу расслабленно сидеть, разложив руки по клавиатуре, пока непродуманные фразы стекают с кончиков пальцев. Я должна взвешивать каждое слово. Я должна нажимать каждую клавишу отдельно. Я должна продумать то, что скажу, прежде чем сказать, иначе рискую перепечатывать целые страницы доказательств. Даже слегка Избавившись от высоких технологий, я чувствую какое-то освобождение. Больше не нужно беспокоиться о фотографиях на моей странице или о том, как выглядит на моем сайте та золотая идеализированная жизнь, которую я показываю другим. Больше никаких проверок на вирусы, нежелательной почты или подсчета лайков. Если нужно что-то найти, я иду в библиотеку. Если я хочу поговорить с кем-нибудь, то разговариваю, и все, с кем я бы поговорила, находятся в этом доме. Я решаю, что когда заберу ноутбук обратно, не буду им пользоваться. Я спрячу его под кровать, пусть собирает пыль. Мне нужна физическая опора, которую дает моя пишущая машинка. Мне нужно это равновесие. «Нам нужно тренироваться», — говорит Элис через три дня после того злополучного ночного перелета. после того, как я, наконец, оправилась от своего унижения, или, скорее, была вынуждена оправиться, когда Элис отказалась оставить меня в покое. Я наблюдаю за ней со своего места, свернувшись калачиком на ее кровати с детективом Кристи. Смотрю, как она отклоняется на своем стуле все дальше и дальше, словно испытывая, насколько может отодвинуться, прежде чем потеряет равновесие и разобьет себе голову. «Тренироваться в чем?» Стул Элис с грохотом возвращается на место. «В убийстве? А в чем же еще?» На ее губах появляется усмешка. Элис открывает ящик стола и вытаскивает кусок бечевки. «Удавка!» «Мне не нужна такая тренировка», — сообщаю я. «Я не пишу про психованных ведьм». Есть разница между разговорами о том, как что-либо могло быть выполнено, и физическим воссозданием этого. Особенно чего-то столь жестокого. Но именно ты убеждена, что тебя преследует призрак мертвой подруги. Если что, ты должна быть первой. Она протягивает бечевку и трясет ею в воздухе, пока я, вздохнув, не выхватываю ее. Что я должна с ней делать? То, что обычно делают. Оберни вокруг моей шеи и действуй, словно хочешь придушить меня». Элис отодвигает стул и встаёт, собирая волосы в неряшливый пучок, чтобы показать горло. «Тебе нужно подойти ко мне сзади». «Ну, естественно, как ещё следует нападать на жертву?» Я наматываю бечёвку на ладони и становлюсь у Элис за спиной. Она выше меня. Мне придётся тянуться, чтобы достать. Но это даже поможет мне. Её рост обеспечивает давление на гортань. Будет труднее увернуться от удавки. Я подхожу ближе, держа шнур натянутым. Шея Элис сзади длинная и тонкая, с бледной кожей и крошечной родинкой сбоку от позвонков. Я вижу, как бьется пульс в сонной артерии прямо под ухом. «Чего ты ждешь?» «Ничего, я ничего не жду». Я поднимаюсь на цыпочки и, обернув шнур вокруг горла Элис, резко отступаю на полшага и тащу ее назад. Она издает слабый, удивленный звук и хватается за бечевку. Она выгибается и освобождается, ударив пяткой по моей лодыжке, так что я оступаюсь и чертыхаюсь. Когда она снова поворачивается ко мне лицом, на ее шее виден тонкий отпечаток, слегка покрасневший, только и всего. «Что это было?» — она улыбается. «Так ты не убила бы даже ребенка!» «Я не собиралась тебя убивать!» «Ты бы и не убила!» Элис говорит это так, что у меня складывается отчетливое впечатление, что она считает эту схватку шоковой терапией для меня. «В самом деле, но ты должна убедиться, что твоя жертва не сможет сбежать. Или ты действительно думаешь, что можешь схватить кого-нибудь и убить его просто с помощью грубой силы, когда он уже сопротивляется?» «Я не планирую кого-нибудь убивать. И точка!» Огрызаюсь я, и бровь Элис резко поднимается. Элис не произносит это, но я отчетливо слышу повисшие между нами несказанные слова. «Даже Алекс?» Я ощущаю резкую боль в груди, прижимаю к ней кулак и с силой надавливаю. Элис никогда бы не сказала, что я убила Алекс. И даже если бы я настаивала на своей ответственности, знаю, Элис возразила бы, «Люди дерутся, Фелисити! Люди пьют, потом дерутся, и что-нибудь случается!» Я не рассказывала ей о спиритическом сеансе или о Марджери Лемонт. Иногда я задаюсь вопросом, не проник ли дух Марджери в мое тело, плотно свернувшись вокруг моего сердца, обдавая его холодом. И все же я здесь, делаю вид, что убиваю Эллис, накидывая удавку на ее горло. Если бы я была действительно одержима Марджери, ей было бы слишком легко, действуя моими руками. туго затянуть бечевку. «Одержимости не существует!» слышу я голос Элис. «Магии не существует!» Вот только это не так. То, что Элис не может ее понять, не делает ее нереальной. «Моя очередь», — говорит Элис. «Дай мне удавку». Мои ладони влажные, когда я сую бечевку обратно ей в руки. Она накручивает ее на костяшки пальцев так, что белеет кожа. «Повернись». Я подчиняюсь. Медленно. Я понимаю, что у Элис нет намерения дать мне умереть. Но это не успокаивает, и мое сердце начинает бешено колотиться. А вдруг она сделает ошибку? У нее может и не быть намерения причинить мне вред. Но если она затянет бечевку слишком сильно, если будет держать меня слишком долго... Это будет несчастный случай, но я все равно буду мертвой. Я собираюсь сказать Элис, что передумала, когда она накидывает шнур мне на шею. Я налетаю на нее спиной, ухватившись руками за бечевку, но Элис затягивает ее туже, перехлестывая у меня на затылке и извлекая из моей трахеи судорожный булькающий звук. У нее твердое негнущееся тело, даже когда я бью ее локтем в живот, Ее дыхание обжигает мое ухо. Бечевка врезается сильнее. Раскаленная добела полоса поперек моего горла. Я пытаюсь сказать Элис, чтобы перестала, но голоса нет. Я не могу дышать. Я не могу. Элис дергает меня в сторону, и одну ошеломительную секунду я думаю, что она сломает мне шею. Но она лишь поворачивает меня к зеркалу. Мы обе отражаемся в нем. Я с кроваво лицом, горло сжато импровизированной удавкой, и руки Элис, стягивающие бечевку. «Видишь?» — говорит Элис. В отражении ее глаза сияют ярким, живым внутренним светом. Плечи мелко дрожат от напряжения. Ты не можешь вырваться. Ты не можешь сопротивляться, во всяком случае эффективно. Я пережала твою сонную артерию, и в мозг поступает очень мало кислорода. Я едва могу понять, что она говорит. Сознание остановилось, мысли плывут. Элис наклоняет свою голову к моей. Вот так, понимаешь? Даже при сопротивлении ты потеряешь сознание через 30 секунд. Еще через минуту ты умрешь, так же, как и Тамсен Пенхаллиган. Она собирается меня убить. Эта мысль вспыхивает в моей голове, алая, смертельная. Слёзы текут из глаз, обжигают щеки, во рту появляется медный привкус. Только потом Элис отпускает меня. Мир снова играет красками, голова идет кругом. Я бы упала на колени, если бы Элис не поймала меня за талию. «Сюда!» — шепчет она. «Сюда!» — все в порядке. «Неужели ты думаешь, что я хотела покалечить тебя? Я бы никогда не причинила тебе вреда. «Ты в безопасности!» Я продолжаю плакать. Рыдания выходят хриплыми, нечеловеческими, словно мои голосовые связки протащили по асфальту. Горло горит. Рука Элис в моих волосах, поглаживает их, словно я испуганное животное. Моя голова кружится и кружится от белого шума приближающейся смерти, от удушья. Алекс чувствовала себя так, когда ударилась о поверхность озера, когда первый же судорожный вздох наполнил ее легкой водой. Мутилось ли так же ее сознание, когда от ужаса сводила позвоночник и опьянение пропадало в одну секунду? Может быть, она и выжила при падении, но всё равно Алекс не умела плавать. Я передвигаюсь в руках Элис, чтобы прижаться лицом к ее плечу. И она дает мне выплакаться, поглаживая меня по голове. Шепчет нежные бессмысленные фразы, пока мои слезы стекают на накрахмаленный воротничок ее рубашки. «Зачем ты это сделала?» — спрашиваю я, когда наконец начинаю контролировать дыхание. Я немного отстраняюсь, чтобы посмотреть на нее, вытирая мокрый нос тыльной стороной ладони. «Ты не должна была это делать! Мы тренировались!» В голосе Элис слышно лёгкое замешательство. «Да, мы тренировались, но... но... ты чуть меня не убила!» На лице Элис появляется странное выражение. Она наклоняется вперёд и хватает меня обеими руками за плечи. Пальцы сжимаются так сильно, что становится почти больно. «Я никогда не убила бы тебя!» — клятвенно произносит она. Её глаза безумны. «Фелисити!» Как под присягой, я никогда не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я лучше умру. Мои глаза снова наполняются слезами. Элис большим пальцем смахивает одну из них. Прикосновение прохладной кожи остается на моей щеке лихорадочным следом. Я судорожно вздыхаю. «Нужно быть осторожнее», — говорю я наконец. Мой голос становится увереннее. «Я не один из твоих персонажей, Элис». Если со мной что-нибудь случится, ты не сможешь вырвать эту страницу и переписать ее заново». Элис выглядит потрясенной. Ее серые глаза окажутся бездонно-черными. Ее рука на моем лице слегка дрожит. «Я знаю», — говорит она. Она проводит пальцами по моим волосам, заправляя выбившуюся прядь за ухо. «Мы слишком близко. Ее рука совсем рядом с моим горлом». На ее брови я вижу крошечный шрам. Раньше я его не замечала. Он почти зарос, но еще различим. Легкое несовершенство на безупречном лице. Почему-то это все, о чем я могу думать. Но потом она отпускает меня и отходит в сторону. Она сглатывает. Ее гортань дергается, и, спохватившись, Элис наклоняется поднять сполу удавку. «Хорошо». Вот так это и происходит, я полагаю. Как-то я умудрилась забыть, что это был эксперимент. Эллис берет со спинки стула серый жакет, накидывает его на плечи, а затем хватает сумку и ноутбук. Я в библиотеку, нужно все это записать. Увидимся позже, за ужином. Она оставляет меня в своей комнате. Дверь приоткрыта. Все вещи Эллис выстроились на полках и в ящиках, Словно ждут, когда я буду их рассматривать. Мельком подумалась, не хочет ли она, чтобы я изучила их. Это очень похоже на приглашение, что-то очень-очень в духе Эллис. Я ловлю свой взгляд в зеркале. Мой нос до сих пор вишнево-красный, лицо блестит от пота или слез, или от того и другого. Волосы растрепаны, словно я пробежала шесть миль, спутанная белокурая копна. Фелиси Тимморроу так не выглядит. Я не руюсь в вещах, но просматриваю те, что лежат открыто. Томики стихов, выстроенные в алфавитном порядке на полке у кровати, авторучка Монблан на ее столе, чайная чашка, но не с чаем, а с распустившимся белым георгином. Ни одной фотографии семьи или друзей, никакого секретного зарядника для телефона, или, к примеру, необычного держателя для бумаг, хотя на подоконнике есть ряд полусгоревших церковных свечей. Почему-то в этой комнате то, что Элис не сожгла до конца свечи, кажется мне более странным, чем если бы у нее была, скажем, пара наушников. Желание начать рыться в ее ящиках почти невыносимо. И я ухожу, пока не передумала.